Глава 17. Юля. Ночью у меня поднимается температура. Еще с детства мама говорила, что у меня организм слишком чувствительный к изменениям моего психологического фона. Если Юля счастлива, то светится вся до кончиков ушей. Если Юля страдает, то с полной самоотдачей до последнего мизинца. Вот и в этот раз не обошлось. Меня срубило. Слишком много эмоциональных потрясений за раз, и вуаля, 37,7. Перепуганы папа и охующая Люда. Слабость, вялость и апатия. Хотя последнее, полагаю, не столько от температуры, сколько от ситуации в целом. Я ведь набралась смелости и написала Титову еще раз. Как Юла, так и не поменяв имени, хотя прятаться уже пропал всякий смысл. Спросила. Это все? Какой ответ я хотела на это увидеть, не знаю. Я вообще не была уверена, что мужчина ответит, но он написал, поздно ночью. У тебя большое будущее, Юля. Поверь, я тебе в нем не нужен, малыш. Я могла бы поспорить, ожесточенно поспорить, Но уже и так слишком низко пало в глазах взрослого мужчины, что дальнейший диалог все только бы усугубил. Весь следующий день я провалялась в кровати. Кости ломала, как в мясорубке. То просыпаясь, то снова падая в спасительный сон, я в каком то веке позволила себе забить на тренировки. Не было сил ни моральных, ни физических. Полное истощение. К вечеру, немного оклемавшись, я выползаю на кухню поужинать с папой. И то надолго не засиживаясь, почти сразу возвращаясь к себе. Откопав на сайте онлайн-кинотеатра подборку со старыми советскими фильмами, почти до утра я таращусь в телевизор, пуская сопли и слезы. Там все хорошо. Там хэппи-энд и любовь до гроба. В жизни же. Мне нужно как-то брать тебя в руки и жить дальше. В конце концов, на Богдане Свет клином не сошелся. Я не видел его десять лет. Я почти забыла его один раз и уверена, смогу снова. Однажды. Однозначно смогу. Вот только дыра в груди затянется, и у меня все непременно получится хотя кого я обманываю. От одной мысли, что вот-вот он женится и улетит с Илона обратно в Германию, сердце сжимается до размера песчинки. А потом у них появятся дети. Один или два. Мальчик или девочка. Ведь не могут не появиться. илон обязательно родит и малыша. Крохотного, красивого карапуза с идеальными генами папы. Да, у Богдана все будет хорошо. А я, видимо, буду ждать того самого достойного меня, в которого Нострадамус Титов сказал, что я обязательно влюблюсь. Дурость. Это так не работает. Любовь не лампочка, которую можно зажечь, хлопнув в ладоши. Нет, не работает. Богдан. Костя позвонил, вечеринка послезавтра. Начало восемь вечера. Адрес скинут смс а «Ау, Богдаш, я здесь». «Что?» Оторвав взгляд от тарелки, где уже полчаса уныло ковыря остывшую ресторанную форель, поднимаю его на Илону. «Начало, — говорю, — восемь. Блять, Выругиваюсь. «Ил, давай как-нибудь без меня». Девушка зависает с у урта, хлопает ресницами скались. Что без тебя? Позвонить твоим друзьям и сказать, что твой мальчишник пройдет без тебя? Или может мне за тебя съездить? Титов, ты издеваешься надо мной? Второй день уже ходишь как зомби. Что происходит? Мальчишник? Переспрашиваю. С добрым утром, блин, Богдан. Да, мальчишник. Твои друзья устраивают тебе мальчишник, о чем я тебе сказал еще вчера. Я не пойму. У тебя на меня между ушами и мозгом фильтр, что ли, установлен? Титов. У меня ощущение что я своими словами тупо сотрясаю воздух зазря. «Твою ж мать, Ил, прости!» Девушка психует. Демонстративно, скрепя ножками стула по паркету, поднимается из-за стола и уходит. Заебись. Я сдаюсь, отшвыриваю вилку. Металл со звоном скачет по столу и падает на пол. Даже не думаю поднимать. Похер. Залпом осушаю остатки вина в бокале. Оно глотку обжигает. Ладонями лицо растираю. «Да что за хуйня творится? Не живу!» Два, сука, дня я не живу, существую. Ем, пью, что-то даже говорю и умудряюсь работать, но по факту же меня как будто стерли. Юля, в башке одна Юля, Юля, Юля, Юля. На два десятка лет отбросила в пубертатный мать его период. Только девчонки могу думать. Руки, губы, глаза, родинка, еще эта ее дурацкая, над левым уголком губ. Я больше так не могу. Меня рвет на части, отхочу и нельзя. Зачем же ты так, девочка, бессердечно душу выпотрошила своим. Влюбилась, блядь. Я от Илоны уже шарахуюсь. Вчера спать ушел в гостиную. Сегодня вот, оказывается, какой-то мальчишник планирует куда пальцем ткнут, туда иду. Совершенно не соображаю. Мудак. Знаешь, Титов, слышу за спиной шипение, это твоя была идея расписаться. Я не просила свадьбу. Я не настаивала на браке. Это была твоя идея. Что ты хочешь мне этим сказать? Спрашиваю, спокойно, не оборачиваясь. Самому тошно, еще и скандала с Илоной я не вывезу что я тебе в жены не набивалась. Ты сам меня выбрал. Так будь добр проявлять ко мне хотя бы каплю уважения, а не вот это вот все. Все сказала. Подхватываю со стола бокал и откупоренную бутылку вина, поднимаясь. Хорошего вечера. Прохожу мимо охренивши от такого безразличия Илоны. Куда? Работать. С вином? У тебя точно непорядок с головой. Что мне сказать твоему Косте? Он ждет ответ по поводу мальчишника. Скажи, что буду. Бросаю, закрываясь в кабинете. Не знаю, в каком состоянии, но буду на похоронах собственной свободы.